Далька, тоже сидя на веслах, оглянулся через плечо. Берег чуть ли не на самом горизонте. «Еще чуть подальше, и была бы не река, море», словно угадав его мысли, сказала с кормы Таня. Леонид Сергеевич, смеясь, назвал ее кормщиком-надсмотрщиком, на счастье гребцам, утопившим свой бич. Потом гикнул по И они вместе с Далькой налегли на весла. Лодка-охотка пошла от берега, забирая против течения. Она была украшена цветами и кедровыми ветками, которые привезли из таежной заимки родители Галактиона Александровича и Эльги Сергеевны. Сами они плыли во второй лодке, в челне предков, по определению того же Песцова.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 загадочно напомнил академик Песцов. У гости притихли. Даль с воодушевлением стал рассказывать о необыкновенных приключениях на земле Мариан, как называли себя потомки фаэтов. Он закончил свое повествование на том, как Контики встретился со своей матерью на ступеньках великолепного храма, и корабль Мариан наконец покинул землю.